За день луны она прошла весь курс своего подросткового осмысления жизни. От ненависти соседей и проклятий в адрес ее отца до восторженных, слезливо умиленных лиц тех же людей. Она познала науку притворства и увидела ложь в ее первозданном виде. И потому теперь, стоя на пороге своей квартиры, Она сурово и молча смотрела на незнакомцев, стоявших перед ней. Внезапно из другой комнаты вышел ее младший брат. Он по-прежнему волочил свой сломанный паровозик. Не обращая внимания на чужих, он подошел к сестре. — Опять не лаботает, — твердо сказал он. — Ах ты мой дорогой! Наклонился к нему Абуладзе. «Я тебе другой паровоз принес. Еще лучше!» И протянул ему большую коробку с целой железной дорогой. И, опустившись на корточки, почему-то заплакал, глядя на этого мальчика. «Как мой внук!» — говорил Абуладзе сквозь слезы. «Совсем как мой внук!» Ребенок стоял перед ним, прижимая к груди огромную коробку с такой заманчивой игрушкой, и глядел на этого плачущего большого человека, не понимая, что происходит. Он не осознавал, что вчера его папа и этот незнакомый дядя спасли тысячи таких детей, как он. И поэтому полковник Абуладзе мог позволить себе сидеть теперь на корточках и плакать перед этим ребенком может быть это и была его высшая наград конец книги апрель 1997 год звукорежиссер игорь опарин читал владимир сушков